Глава 9. В начале правления всякое кровопролитие было ему ненавистно. Еще до возвращения отца он хотел эдиктом запретить приношение в жертву быков, так как вспомнил стих Вергилия «Как нечестивый народ стал быков заколать себе в пищу». Примечание. Стих Вергилия Георгики. «Не было в нем и никаких признаков алчности или скупости, как до его прихода к власти, так и некоторое время позже, напротив, многое показывало и не раз его бескорыстие и даже великодушие. Ко всем своим близким относился он с отменной щедростью и горячо просил их только об одном — не быть мелочными. Наследство он не принимал, если у завещателя были дети. Даже в завещании Русцеципиона он отменил ту статью, которая предписывала наследнику ежегодно выдавать известное количество денег каждому сенатору, впервые вступающему в Сенат. Всех, кто числился должниками государственного казначейства дольше пяти лет, он освободил от суда и возобновлять эти дела дозволил не раньше, чем через год, и с тем условием, чтобы обвинитель, не доказавший обвинения, отправлялся в ссылку к казначейским писцам, которые, как водилось, занимались торговлей вопреки Клодиеву закону, он объявил прощение за прошлое. Примечание. Закон Клодия неизвестен, был закон Клавдия 218 год до нашей эры, запрещавший заниматься торговлей сенатором. Участки, оставшиеся кое-где не занятыми после раздела полей между ветеранами он уступил в пользование прежним владельцам. Ложные доносы в пользу казны он пресек, сурово наказав клеветников. Передавали даже его слова. Правитель, который не наказывает доносчиков, тем самым их поощряет. Примечание. «Правители, которые мало расточают наказание, следует называть не добрыми, а удачливыми», — приводит Дзион из речения. Домицана